«Хе-хе-хе! Вы же ее съели! Разве? Так что ж ты мне тут...» Шутки дурацкие, так и голос сорвешь на морозе. Бендикт оглядел к лети. Вся птица, что послабей, в дупле хоронится. Слеповран нахоклился голову под крыло. Птицы-бредуницы в стайку сбились, друг друга греют. «Страдают!» А то-то. будьте знать, как на головы гадить. Ведь для чего птица мусорная? И мясо у нее мусорное, жилистое. Это уж только перерожденцев кормить, а люди ее не едят. И в лесу она жить не хочет, а только в городе. Бледуница это. В дальней клете, где дерево голое, сок голый тоже. Никого не видать. Кто же в ней жилец? Не знама, А он дупле. А может и нету никого? Клет чистая, ни помета, ни перив. А может съели его? Эван, древеницу-то съели, а он и не заметил, Читамши. Так он и не разглядел ее толком.